Земля теней. Перед участниками похода медленно плыли клубы тумана. Серо-зелёные заросли альхи окаймляли берега рек, под ногами стелился податливый мох и предательски прятались болота. Ползучие растения красного цвета извивались поверх серых камней. Вокруг стояла мёртвая тишина. Над крошнями деревьев парили ястребы. Не было слышно пения птиц, приветствующих восход солнца. Небесный свод отнюдь не напоминал царственную голубизну Самарканда. Сквозь дымку тумана проглядывали порой невысокие насыпи, могильники безвестных людей. Это место называют землёй теней, писал Ибн Баттута. И купцы которые отваживаются посетить его, оставляют свои товары и уходят, чтобы, вернувшись, обнаружить миха и кожи в тех местах, где они оставили свои товары. Никто не видел местных жителей. Летом здесь длинные дни, зимой длинные ночи. Здесь находилось пристанище камерийцев, страна северян. Кочевые племена, если они вообще здесь обитали, должно быть, удалились при приближении войск Тимура. К югу местность очищалась от людей и скота стараниями Тахтамыша. Здесь же тюркское войско вступило на необитаемую территорию. Оно приближалось к 55 градусу северной широты, к северу от озера Винни-Пекх. на американском континенте. Очевидно, воины Тимура пересекали местность к северу от истоков реки Табол. Следующей рекой, которую им, видимо, пришлось перейти, была река Урал. Здесь они повернули на запад, перейдя условную границу между Азией и Европой. В Садники свидетельствует летопись: "Выславные разведать путь" скитались в безлюдной местности как бродяги. Она не имела ничего общего с пустыней, но представителям тюркских племён, привыкшим к выжженным солнцем песчаным и глиняным пустошам с колодцами и городами у рек, это серое, сырое и безлюдное пространство внушало страх. Особенно были обескуражены мулы, которые затруднялись в таких условиях совершать ежедневные богослужения. Ранние рассветы, когда часами не показывало солнце, не позволяли им определять точное время намазов. Несколько часов проходило между сумерками и ночной молитвой. Короткий период темноты был недостаточным для отдыха людей. В результате Имамы созвали совет, на котором решили изменить распорядок ежедневных молитв. Между тем Тимур выделил 20 тысяч всадников на поиски войск ордынцев. Среди командиров нашлись добровольцы, готовые возглавить поисковую группу воинов, но эмир поручил командовать ею молодому воину, своему сыну Амар-шейху. Вскоре двадцать тысяч человек растворились на равнине. Через несколько дней Атамар Шейха прискакал гонец с вестью о том, что поисковая группа вышла к Большой реке. Вслед за ним прибыл новый гонец. Он сообщил, что разведчики нашли пять-шесть еще погасших костров. Это был первый признак явного присутствия противника. и Тимур немедленно приступил к действиям. Он послал вслед поисковой группе новые отряды разведчиков, чтобы прочесать степь. Потом выехал сам с немногочисленным сопровождением. Рекой оказался Табол, текущий в Арктику. Костры располагались на противоположном берегу Табола к западу. Тимур перебрался через реку и возглавил авангард своей армии. Вновь прибыли разведчики с сообщением о том, что обнаружили в течение дня до 70 тлевших костров и следы от копыт лошадей. Тимур вызвал искусного наездника, туркмена шейха Дауда, и поручил ему разведать местность к западу. Наездник галопом умчался в указанном направлении и через двое суток обнаружил несколько крытых соломой хижин. Туркмен не стал обнаруживать себя и устроился на ночлег. К наступлению сумерек шейх Удауду посчастливилось увидеть всадника, ехавшего ему навстречу. Выскочив из засады, он стащил всадника с лошади, связал его и доставил в головной тюрем войск Тимура, подтянувшегося ближе. Однако пленник ничего не слышал от Ахтомыша. И сообщил только, что видел 10 вооружённых всадников, проезжавших в кустах недалеко от его жилища. На повестке десятка садников послали шестерых тюркских воинов. Они вернулись с пленниками, сообщившими важную информацию. Оказывается, лагерь ордынцев располагался на расстоянии недели езды верхом к западу. Длительный поход Тимура на север показался бы современному стратегу странным. Но в то время война велась без правил и послаблений. Ошибиться или подвергнуться внезапному нападению ордынцев было чревато катастрофой. Эмир знал, что за его передвижениями незаметно следят, и что Тахтамыш прекрасно осведомлён о них. Фактор времени играл решающую роль в попытках Тимура навязать сражение ордынцам или привести свои войска на обжитые земли до окончания лета промедление было самым эффективным оружием Тахтамыша и он пользовался им в полной мере своим броском на север Тимур расстроил планы ордынцев вынужденных теперь двигаться впереди его войска и держаться между противником и своими исконными землями, рассчитывая на подход военных формирований племен из отдалённых степей на западе, с Волги и при Чёрном море. Собрав силы, Тахтамыш мог добиться численности своих войск вдвое большей, чем у Тимура. Затем началось изнурительное маневрирование в степях двух армий Приходилось проявлять максимальную бдительность в условиях, когда любой из противников мог совершить дневной переход в сотню миль и оставаться незаметным, пока не наступит удобное время для внезапного удара. Действия Тимура свидетельствуют о том, что он сознавал эту опасность, отчего его воины испытывали дополнительные тяготы 6 дней. Он двигался форсированным маршем, пока не достиг берега реки Урал. Пленные сообщили о наличии трёх бродов через реку, но осмотрев один из них, Тимур велел перебираться через реку на тех участках берега, на которые выходили войска, прилагая максимум усилий, чтобы продвинуться вперёд и укрыться в редколесье. Здесь они захватили новых пленных. Сиззнавшихся, что были посланы на подмогу Тахтамышу, но не нашли его. На переправу понадобилось 2 дня. По её завершении Тимур обнаружил, что у трёх бродов его войска подстерегали большие силы ордынцев. Тахтамыш, устроивший здесь засаду за песчаным берегом в зарослях ольховника, отступил Так только войско Тимура стало переправляться в других местах. Но ордынцы были опаснее всего во время отступления. Тимур велел своим людям оставаться на своих местах и не разжигать по ночам костров. Как только наступила темнота, вышли отряды конницы, расположившиеся вокруг лагеря. Затем несколько дней его войско двигалось на запад, По долинам уральских гор через болота, выйдя на равнину, участники похода снова пробирались через болото до того самого дня, когда музыканты заиграли военные марши, а воины поскакали вперёд с боевыми песнями. Разведывательные дозоры армии Тимура настигли арьергард войска Тахтамыша. Однако самого хана там не было. Повелитель Золотой Орды располагал более свежими конями и лучше снабжался. К тому же, у него в запасе имелась ещё одна хитрость. Пока арьергард хана ежедневно вступал в стычки с разведывательными дозорами Тимура, войско ордынцев снова повернуло на север. Сейчас оно не могло ещё разбить противника, но двигаясь впереди, Оно завлекало его глубже в землю теней, опустошая по пути окружавшую местность так, что противник лишался возможности пополнить свои запасы продовольствия охотой. Буковые и дубовые леса, через которые шли обе армии, сменились березовыми и хвойными лесами. Наконец лес стал уступать место в Волглой тундре. Воинов Тимура мучил голод, огнетала гибель трёх племенных вождей, а также многих товарищей, отсечённых ордынцами от основных сил и уничтоженных. Они считали, что их ждёт гибель тем или иным способом. Но всё же продолжали верить Тимуру